«Луна, вам не стоило приходить!» — устало произнесла Эмили, сидя между ног мучающейся женщины. «Я нужна здесь. Я знаю это. Чувствую». Соня быстро подошла к измученной Мэри. Пот по ее осунувшемуся лицу, глаза то и дело закрывались, а дыхание было тяжелым и хриплым. Даже не в таком деле девушке, стало ясно, что роды проходят тяжело. — Давай, моя хорошая, я уже вижу прекрасную маленькую головку, — приговаривала Эмилия. — Я не могу больше, не могу. — Ты можешь, Мэри, — вдруг твердо приказала Соня, и мощная сила еще не родившихся Альф заструилась по ее венам, вырываясь наружу. «Да, Луна». Женщина была не в состоянии отказать в подчинении более сильной по рангу самке, но не только усталость сейчас была ее проблемой. Внутренний зверь рвался наружу, желая перекинуться и залечить раны, чего категорически нельзя было делать, ведь это означало гибель для рождающихся детей». И Соня, словно почувствовав это стремление волчицы, опустилась возле Мэри на колени и потребовала. — Не смей, я запрещаю тебе превращаться. Пока наш врач не даст разрешения, твой зверь останется на своем месте. А теперь тушься, Мэри. И женщина, сжав в руках ткань простыни, последовала приказу своей Луны. Снова и снова пока помещение не огласил первый крик ребенка. «Я держу ее!» — заулыбалась Эмилия, передавая девочку Бет. «Но это еще не все, Мэри. Тебе необходимо еще немного постараться. Твоя вторая девочка тоже хочет увидеть этот мир». «Я так устала!» — выдохнула женщина. Взгляд Сони наткнулся на ее руки, на которых уже появились когти и девушка взмолилась, чтобы Мэри не перекинулась. Она удерживала ее силой своих детей. Но когда инстинкты брали свое, даже эта сила не способна была сдержать рвущегося наружу зверя. — И ты позволишь своей малышке умереть? — заговорила Эмилия. — Выкинешь ее как ненужную вещь? Разве самка не должна до последнего защищать свое потомство? Нет, нет, нет, женщина замотала головой. Тогда тушься! Тушься, Мэри! поддерживая Эмили, приказала Луна. А! -а, -а Последний самый громкий крик слился с детским писком, и все женщины, находящиеся в комнате, перевели дух. Вот так, моя хорошая, красивая девочка! Две девочки Мэри, две замечательные здоровые девочки.